Давай. От, беда, роман, Вот От тепер якраз насадить мне бебехи. Та вам, пане Хомо, не без лиха будет. Из малороссийской комедии. Сюда, Афанасий Иванович, вот тут плетень пониже. Поднимайте ногу, да не бойтесь. Дурень мой отправился на всю ночь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 — Вот беда! Не ушиблись ли вы? Не сломили ли еще, Боже, обороне шеи? — лепетала заботливая хивре? Ничего, ничего, любезнейшая хаврония Никифоровна! — болезненно и шепотно произнес Попович, подымаясь на ноги. — Выключая только уязвление со стороны крапивы, всего змееподобного злака по выражению покойного отца Протопопа.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 Батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать, ярового, проса мешка четыре, к из сотню, а если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук. Яйца же, большей частью протухлые. Но воистину сладостное приношение сказать примерно единственно от вас предстоит получить Хавроне Никифоровна, продолжал Попович, мильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе. — Вот вам и приношение, Афанасий Иванович, — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою будто ненарочно расстегнувшуюся кофту. — Варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, тавченечки. — Бьюсь в заклад, если это сделано нехитрейшими руками из всего Эвина рода, — сказал Попович, принимаясь за и подвигает другой рукой в варенички. Однако, Шаврония Никифоровна, сердце мое жаждет от вас не послаще всех помпушечек и галушечек. Вот я уже не знаю, какого вам еще кушать не хочется, Фанат Иванович, отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающей. Разумеется, любви вашей Несравненный, хаврониный, не Шепотом произнес Попович, держа в одной руке вареника, другой обнимая широкий стан ее. Бог знает, что вы выдумываете, Фанас Иванович, сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. Чего доброго, вы, пожалуй, затеете еще целоваться? Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя. — продолжал Попович, — в бытность мою примерно сказать еще в бурсе. Вот как теперь помню. Тут послышался во дворе лай и стук ворота. Фиврия поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая. — Ну, Афанасий Иванович, мы попали с вами. Народу стучится куча, и мне почудился кумов голос — Вареник остановился в горле Поповича. Глаза его выпилились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед тем визит свой.